Глава 38. -я. Троица. Выйдя из надгробного камня замка, я оказался в облачном коридоре. Окинув его взглядом, я увидел просветы между облаками и мост. На другой стороне моста была зелёная земля, на которой стоял маленький замок. На этот раз должно быть настоящее замок крыльев духов. Я оттолкнулся от земли и через миг уже оказался прямо перед замком. Затем я потянулся к двери, открыл её, Из-за сражения между Рейем и Королём Духов внутри замка царил настоящий хаос. Пол треснул, колонны обвалились, а стены во многих местах были изрублены. Но сильнее всего моё внимание привлёк звук. Стоила абсолютная тишина. Буквально только что здесь шла жесточённая схватка между Рейем и Королём Духов, и если она до сих пор не закончилась, трудно представить, что она идёт совершенно бесшумно. Они из тех порож завершили. Я пошёл дальше и добрался до комнаты, в которой находился трон короля духов, но там никого не было. Ни Раэс Миссэй, ни короля духов. На полу была огромная лужа крови, а в центре неё лежал красный драгоценный камень. Хм. Я протянул к нему руку и заставил взлететь, после чего окутал сверишевским магическим кругом, а затем покрыл ещё одним со всех сторон. Раэлянта. Это заклинание развеивающее печать и проклятие пут. Камень постепенно покрылся трещинами и разбился на куски. Засиял бледный свет, и вместе с ним тут же появился уставший и раненый Рей. Должно быть, у него не было сил даже стоять, и он рухнул на колени. Я поддержал его тело своей рукой. Удивлён, что ты проиграл, хоть тебе и запретили использовать меч духов богов и людей и меч своей вольности. Я вылечил его раны, наложив эшаль. А что с Миссой? Отчитывая этот вопрос, его запечатали в драгоценный камень до того, как он узнал, что Сталас мёртв. Если бы она умерла, её труп должен был остаться здесь. Или же король духов забрал его с собой, чтобы не дать мне применить Ингал. Не думаю, что у короля духов есть причина так поступать. Он хотел обеть Миссу, потому что повернуть это легче, чем победить Рея. Но он не убил его, хоть и запечатал. Должно быть, ему всё-таки не хватило времени окончательно уничтожить человека с семьёй основами. Такое чувство, будто он поторопился сбежать до моего прихода. Если бы его целью было убить Миссо, ему не нужно было делать это такими окольными путями. Он должен был как можно скорее пригласить к себе Миссо и сообщить её отцу до того, как это привлечёт моё внимание. Думаю, будет логично предположить, что он забрал её с собой, считая, что планирует сделать из неё заложника, или возможно, что Миссо является божьим дитя, и он рассчитывает как-то воспользоваться её силой. Но как-то это всё слишком запутанно. Я что-то упускаю? Нет, просто чего-то не хватает. Меня не покидает чувство, что будет у меня эта единственная деталь, и всё сразу станет ясно как день. А нас, мне кажется, что король духов это Син Райкивдол. Он хотел скрыть своё стельфехтование, но он был очень похож на него. Возможно, дело в силе духов, но он стал гораздо сильнее, чем 2000 лет назад. Син единственный среди демонов двухтысячелетнего прошлого, кто смог бы победить нынешнего Рея. Да и откуда у почтённого царя проклятия взялась половина демонического меча, становится понятно. Насколько я помню, Джуста говорила, что король духов был здесь на протяжении 2000 лет. Тогда получается, что сын не переродился. Я удивлён, что он не сдержал данного мне слова, или же возникли обстоятельства, вынудившие сына нарушить его. Возможно, эти обстоятельства помогли бы нам понять мотив текущих действий сына. Что же такого случилось после того, как я переродился? Как он занял пост короля духов? Ананс. Я обернулся и увидел, что от двери сюда бежали Саша и Миша, а позади них летело оно раздасьей. Похоже, они все смогли успешно преодолеть испытание. Взгалинино магическую трансляцию Дельхейда. Миша показала мне видео отображающееся в реальном времени. Съёмка шла из тронного зала замка Владыки Демонов Дельзагейда. И на троне сидел некто в зловещей маске и одетый в пальто до самых ступней. Сатечественники мои, народ расы демонов. Горжестно заговорил он, точно исполняя роль тирана владыки демонов. Во время прошлой войны мы узнали, насколько глупы люди. И не только они, то же самое касается и демонов низкого происхождения. Да этот мир прогнил, поэтому мы должны его исправить. Его голос был один в один как урея в маске Аваса. Придите же ко мне, благородные демоны, унаследовавшие крев тирана владыки демонов. Кавасу Делехеви, тирана владыки демонов. Со мной вы будете править этим миром надлежащим образом. Это явно кто-то другой. Монаسترдом верило, что эти полные затаённые злобословия изрекал род короля от духов. Нескорождённые, далёкие от прародителя по локровке, преклонитесь перед нами и станьте нашими средствами к существованию. Единственные абсолютные нормы в Делихее являются лишь мои кровные родственники. Демонов в Москве встал и широко распростёр руки. Предетежэ, семь порождённых мною демонов. В тронном зале появились семь магических кругов, телепортировавших туда заклинанием гатам семерых демонов. Это были семь древних демонических императоров, показывая свою преданность демонов маске, они все преклонили колени и опустили головы. Ответ тежэ. Семь древних демонических императоров. Кто я такой? А вас, Делехеви, великий тиран владыка демонов, тот, кто будет править этим миром. Одновременно сказали императоры: "Огласите наше самое заветное желание претворять в жизнь идеал того, что править миром должны лишь императорские семьи". Демонов Маски сделал шаг вперёд. "Есть на свете глупый демон Полокровка, пошедший против наших идеалов". Демонов Маски сделал ещё один шаг и поднял руки над головой. "Скажите всем членам императорских семей, величественным и полным затаённой злобы голосом сказал он: Обет непригодного. А затем ещё раз сказал: "Обет Анаса Валдигода". Эти пропитанные магической силой слова окутали семерых императоров, как проклятие. Нет, оно просочилось даже через ремонат и стало чёрной тенью, охватившей Рея, Мишу и Сашу. "Это что ещё такое?" спросила Саша. "Славянское проклятие. Я чувствую принуждающую силу, хоть и не очень остро", пробормотал Рей. У меня от этого мурашки по коже. Саша взглянула на него магическими глазами разрушения, и он ничтоже зло проклятие. Понятно. Вот он, значит, как. Это не король духов. Я попытался телепортироваться в замок владыки демонов Дельзагейт, воспользовавшись гатамом, но у меня ничего не вышло. Видимо, они развернули блокирующую гатам антимагию. Однако в ней есть маленькая брешь, позволяющая телепортироваться в него с союзником. Думаю, слабая магическая сила сможет в неё проникнуть. Своей энергией я создал магическое тело, выглядящее один в один как я, и Гатоман переместил его в тронный зал. Я сфокусировал сознание, моё поле зрения окрасилось белоснежный цвет, и в следующий миг я увидел Аваса Делихевира. "Что за?" воскликнул император Гайос, увидев моё магическое тело. Какое грандиозное, однако, решение было в загадке. Но стоило мне всего осознать, как ответ на неё стал очевиден. "Сказал я и непринуждённо пошёл вперёд. Все 7 древних императоров разом преградили мне путь и нарисовали магические круги. Аваздельхевия остановил их рукой и высокомерно взглянул на меня. Аваздельхевия, великий дух, рождённый из слухов и преданий о тиране владыке демонов. Как только я это сказал, демон в маске на мгновение вздрогнул. Вот, чем является твоя настоящая сущность, мисса. Аваздельхевия молчало и лишь пристально смотрел на меня. Во время битвы умов с Зиком я спросил его: Кто является тираном Владыки Демонов? Он ответил Элдмейт. Это была очевидная ложь, но на вопрос о том, кем на самом деле является боже дитя, он не солгал. А значит, он должен был соврать о чём-то связанном со мной. Но мне казалось это странным, у Зика не было особых причин лгать обо мне. Ещё он сказал: 15 лет назад у великого дохароно и правой руки Владыки Демонов Синарегли родилась дочь по имени Миса или Рок. На именно на этой рассчитывал Назгалия. Но хотяц небесный. Предание Мисы как духа это порядок уничтожения владыки демонов. И это предание распространено не у людей и демонов, а среди богов. Божее дитя, созданное, чтобы уничтожить меня, было всего одно, и им являлся кто-то из моих почнённых. Это была ложь. Он солгал насчёт дитя великого духа Рано. У Рано и Сины не рождалась дочь. А предание духовной части Мисы не является порядком уничтожения владыки демонов. Её основы формировали слухи и предания о тиране владыке демонов Авасдильхеве. Слухи и предания, как духа, вот что указывало на божье дитя. Он, собственно, не скрывал это от меня, он наоборот вёл в заблуждение, правдоподобно солгав о том, что они являются порядком уничтожения владыки демонов. Если знать, что Мисса тиран владыка демонов, то правильным ответом на вопрос, кто является тираном владыкой демонов, будет я, Мисса или Авасдильхеве. Очевидно, что детям великого духа Рё являются и Мисса, и Авас Дельхеве. Другими словами, он был обязан солгать в ответ на этот вопрос, потому что он содержал разъяснение по ребёнку Рё. Будучи не в состоянии ответить на вопрос лишь наполовину правильно, Анос Валдегот он солгал, назвав Эльдмейда. И поскольку я заподозрил неладное, Зик решил окончить битву умов, пока я всё не осознаю. Разумеется, я бы не дошёл до правильного ответа на одно лишь битвюмов. Он хотел убить Мельхиса, чтобы во время проведения церемонии второго пришествия владыки демонов тот не объявил на весь Дельхейд правду о том, что Авас Дельхеви самозванец. В таком случае, бослухи и предания Щазле, а мисса бы заболела духамором и не смогла бы проявить свою настоящую сущность. То есть ему не нужно было хотя бы убить Мельхиса, ведь если станет известно, что цель врага императора, им придётся скрыться. Это отложит объявление церемонии и выиграет время до исчезновения слухов и преданий о Авасе Дельхеви. На самом деле, если бы не то нападение, то вымышленность Аваса Дельхевии была бы объявлена ещё до сегодняшнего дня. Причина, по которой почтённый царь о проклятии и король духов пытались быть мисло заключалась в том, чтобы подвергнуть её в видимое обличье угрозе и силой пробудить настоящую сущность. Держа это в голове, можно прийти к выводу, что попадание РЭ в критическую ситуацию тоже могло на это повлиять. Пытаясь спасти возлюбленного, она попыталась пробудить дремлющие в ней силы, и затем её сила родной дочери Рэно пробудилась. Но это была далеко не вся сила. Её бытие родной дочери Рано явило лишь половину её духовной силы. Одновременно с ней практически пробудилась её настоящая сущность тиран владык демонов Авас Дельхевия. Твоя маска имеет такую форму, потому что Канон, играя роль Аваса Дельхевия, однажды предстал пред народом Дельхейда. Облик духов, образующихся из слухов и преданий, зависит от ментальных образов людей. Духи рождаются из слухов и преданий. Ничто в нынешнюю эпоху не распространено среди людей и демонов так же сильно, как слухи и предания о Василихе Вее, который на самом деле не существует. Именно поэтому Мисса, несмотря на бытие полудухом-полудемоном, имеет сильную неподверженную духамору основу. Я ничего не упустила Мисса. После чего она заговорила, но на этот раз её голосом. Мисса Элиарок была в виде младенцем. Василиха Вея медленно прикоснулась к Маске и сняла её. Эффект маски исчез, и словно обнажая то, кто она есть на самом деле, мягко появились её длинные волосы. Их цвет напоминал глубокий океан. Она сняла своё пальто и обнажила скрывающееся под ним тёмно-синее платье. Её лицо хоть и выглядело немного взрослей, несомненно принадлежало мисе Илиарок. Я, Авас Дельхевия, та, что превратит Дельхеит в страну императорских семей и будет править всем миром надлежащим образом. Ради этого я уничтожу тебя. Дорогой ветеран, Владыка Демонов и непригодный самозванец, Анас Валдигот. Точно так же, как мама Реи имела облик демона и форму меча, все духи обладают видимым обличьем и настоящей сущностью. Являя свою настоящую сущность, они обретают огромную магическую силу, но в заменах поведения часто сильно отличаются от видимого обличья. Сейчас, когда она приняла свою настоящую сущность, личность мисы ушла в глубь и проявилась личность Аваса Делехевии. такое, какое её до сих пор из поколения в поколение в рассказах передавали в Дельхеиде и Азасионе. Что бы это ни сделало в себя столкó. Эта магическая трансляция показывается по всему Дельхеиду. Да и демонам всё равно придётся признать меня как тирана владыку демонов, ведь я дух, рождённый из преданий о нём. Семь древних демонических императоров прицелились в меня и влили энергию в магические круги. Истина так. Она в ней всяких сомнений великий тиран владыка демонов, правитель нашей расы. сказал Мелхис. Великий дух, являющийся материализацией предания о тиране владык демонов, обладает силой существовать то, что он представляет собой Ева. Точно так же, как и Харткельн является чудесным лесом, Рено, матерью всех духов, она, кто бы что ни говорил, является тираном владык демонов. Играет ли в этом роль божественная сила, учитывая, что её рождение поспособствовало Назгале? Я знаю, что тебе нужно, сокрушитель законов. Ты не даёшь мне телепортироваться сюда гатамом, потому что тебе нужно время, чтобы завладеть им. Иначе бы ты тут же убил бы меня как непригодного. Закрой свою пасть, глупец, воставший против тирана Владыки Демонов, выкрикнул Айвис, и все семь императоров выстрелили в меня градом. Красно-чёрное пламя подожгло моё перенесённое сюда тело. С магическим телом я не смогу до тем какого-то достойного отпора. Я могу говорить, ибо вот для ведения боя магической силы у такого тела нет. Ха. Ну ты и дура, а возлехевия. На мои слова она отреагировала саркастичной усмешкой. Дураком себя выставляешь как раз ты. Ведь у тебя отняли всё, Анос. Твоё имя, почтённых и даже замок. На этот раз ты действительно стал никем, самым обычным демоном. Хотя я и был охвачен пламенем, уголки моих губ приподнялись. Я просто не мог сдержать смеха, вырывающегося из глубин моей души. О меня? Отняли всё? Кто? Ты что ли? Магическая сила, стоящая предо мной а воздельхевии, была отнюдь не заурядной. В конце концов, она дух, рождённый из слухов и преданий о тирании владыки демонов. Должна быть и магическая сила сравнимо с моей. Однако я в открытую смеялся над этим великим духом. Не зазнаяяся жалкая подделка. Может, нет у меня имя почтённых замок, но ты никогда не отнимешь того, что делает меня мною. И пока моё поле зрения перекрыло пламя, а магическое тело исчезало, я открыто заявил: "Предавайся грёзам о своём величии, пока можешь, до тех пор, пока не вернулся подлинный владыка демонов".